Глава первая. Утро. Уже с самого утра у меня возникло ощущение, что этот день будет ужасным. Я проспала, а когда бегала по своей комнате, пытаясь как можно быстрее собраться, поняла, что ночью прошёл дождь, и вся моя одежда, которую я после стирки вывесила сушиться на балконе, была насквозь мокрой. «Просто замечательно», — сказала я сарказмом, и обречённо ладонью сжала ткань футболки из которой тут же полилась дождевая вода. Я понимала, что уже жутко опаздывала, поэтому просто схватила из шкафа первое, что попало под руку. Оделась в потрёпанные джинсовые шорты, которые были мне на два размера велики, из-за чего весьма неприглядно висели на попе, а также в растянутую майку. Вторым неприятным происшествием за это утро стало то, что пока я на велосипеде ехала к университету, опять начался дождь. Нет, я, конечно, понимала, что такое может произойти, так как видела, что небо застилали мрачные тучи, но всё же надеялась на то, что успею доехать. В университет я добралась вовремя, но в само здание вошла насквозь мокрая и замёрзшая. Направляясь к лестнице, перекинулась несколькими фразами с подругами. От них и узнала, что лекцию, на которую я так торопилась, отменили. Я шумно выдохнула и растрепала свои мокрые волосы, думая о том, что сегодня явно не мой день. С этими мыслями пошла на третий этаж. Хотела взять себе кофе, как раз около автомата встретилась с Тилем. «Почему ты выглядишь так, словно тебя машина переехала?» Светловолосый парень окинул меня взглядом и из мокрых волос достал пожухлый лист. «Не поверишь, но чувствую я себя так же». Хотела подойти к автомату, но Тиль сам купил мне кофе и передал стаканчик. Мы с ним так давно общались и настолько хорошо знали друг друга, что я совершенно не удивилась тому, что Тиль купил мне именно такой кофе, как я любила. Тебе бы работать меньше. Послушай меня и постарайся больше отдыхать. Если что, я всегда помогу. Например, я могу оплатить тебе квартиру. Тиль, чтобы я от тебя такого больше не слышала. Нахмурилась и сжала картонный стаканчик, чудом его не раздавив. Я не собиралась принимать денежную помощь даже от лучшего друга. Руки и ноги есть? Заработаю сама. Тиль вздохнул и перевёл тему беседы. «Какие планы на вечер?» — спросил он и накинул на меня кофту, заметив, как дрожу от холода. «Совершенно никаких». Я отпила кофе, подумав, что стоило бы посидеть над конспектами и подтянуть учёбу. Решив не мешать студентам, проходящим по коридору, я отошла к стене и в этот момент зацепилась взглядом за группу девчонок, которые смотрели в окно, взволнованно перешёптываясь. Я тоже смотрела туда, желая понять, что могло привлечь столь пристальное внимание, и заметила на улице около въезда в университет несколько чёрных машин. Да, они действительно вызывали интерес, так как нечасто можно было увидеть столь дорогостоящие автомобили, прямо как будто выездная выставка известной марки вдруг расположилась прямо перед оградой. Хайди Нагель, услышав, что меня кто-то окликнул, я обернулась и увидела преподавателя по социологии. «Вас вызывают к декану?» «Что-то случилось?» Я вопросительно приподняла бровь. «Нагель, пожалуйста, поторопитесь и идите к декану», повторил преподаватель, и нечто в его тоне подсказывало. «Мне действительно лучше не медлить». «Ты опять что-то натворила?» тихо спросил Тиль. «Нет». Я отрицательно покачала головой. «В последние дни я вела себя как примерная девушка. Ни с кем в конфликты не вступала» с преподавателями не спорила и исправно посещала лекции. Всё ещё не понимая, что происходило, я по лестнице спустилась на второй этаж и постучала в дверь нужного кабинета. Прошло буквально несколько секунд, и она распахнулась. На пороге возник декан. «Здравствуйте, мне сказали прийти к вам», — сказала мужчине, замечая, что он сейчас был каким-то непривычно для себя взволнованным. «Да, конечно, проходи, Хайди». Декан улыбнулся мне, И сейчас говорил настолько учтиво, что у меня чуть не отвалилась челюсть от удивления. Против воли вспомнила, как он буквально неделю назад кричал на меня за разбитое окно. Я вошла в кабинет и в этот момент отвлеклась на то, чтобы хоть немного собрать влажные волосы. Но слова Декана услышала прекрасно. «Вы, наверное, хотите поговорить с Хайди наедине? Я оставлю вас». После этих слов он вышел, закрывая за собой дверь. Я прекратила перебирать волосы и оглянулась, пытаясь понять, кто хотел поговорить со мной наедине. И сразу увидела высокого мужчину. Он стоял около окна, и свет падал так, что черты его лица скрывали тени, создавая зловещий и мрачный эффект. «Хозяин жизни», — моментально промелькнуло в моей голове. Статный широкоплечий, он держался настолько свободно и уверенно, что, казалось, заполнял собой абсолютно весь кабинет. Одежда лишь подчёркивала угрожающую силу этого человека. Чёрные брюки, белоснежная рубашка, воротник, которой обвивал узкий галстук. Всё было подобрано идеально, чётко, строго и со вкусом. «Кто вы?» — спросила. «Мне действительно было интересно, о чём со мной хотел поговорить мужчина, наручные часы которого явно стоили в три раза дороже той квартиры, в которой я жила». Никакого ответа не прозвучало. Тишина вдруг стала гнетущей и давящей. Незнакомец изучал меня молча, оценивал без лишних слов, сканировал, будто предмет интерьера. Его взгляд ощущался на физическом уровне, от этого стало не по себе. Райнер Ланге. Хриплый голос заставил поднять голову и столкнуться с ледяным и совершенно равнодушным взглядом. Этому мужчине было наплевать на меня и на то, как я сейчас выгляжу. Его глаза оставались холодными и безразличными, казались бездушными. «Я твой отец». Твёрдо, спокойно, без эмоций. Я на несколько секунд замерла и посмотрела на мужчину широко раскрытыми глазами, после чего сдвинула брови на переносице и сказала. «Очень плохая шутка, господин Ланге». Его слова были сродни удару по голове. «Я выросла в детдоме. Вернее, там оказалась, когда мне исполнилось чуть больше пяти лет». И до этого возраста жила вместе с мамой, но этот мрачный тип точно не мог оказаться моим отцом. Мужчина всё ещё держал ладони в карманах брюк и в этот момент пошёл ко мне. Его шаги раскатами грома отбивались у меня в ушах. Остановился лишь в тот момент, когда расстояние, разделяющее нас, сократилось до полуметра. «Я не собираюсь с тобой шутить, Хайди Нагель», — сказал он, продолжая смотреть так, что нереально отвести взгляд.